глава 21 встреча с лягушкой Мафия остановилась хороший вопрос не знаю понюхай попросила куки вдруг учуешь свежий воздух Мафи подёркала носом вроде есть вода только она не свежая вот чего не надо так это водички поежилась гортензия «У меня шерсть до сих пор сырая, а слева какой запах?» Мафи принюхалась. «Там с кем-то беда!» «Помогите, если меня кто слышит!» Запищал тоненький голосок. «Умоляю!» Мафи ринулась налево, остальные последовали за ней. Вскоре всем стало ясно, они попали в тупик. «Кто кричал?» — удивилась Гортензия. «Не знаю», — растерялась Мафи. «Я! Я! Я!» — зачистил дискант. «Посмотрите вниз!» Куки опустила глаза. «Лягушка! Ее камнем придавила!» «Сними его скорей! Мне больно, потом поболтаешь!» — рассердилась Квакушка. Куки убрала булыжник. «Могла бы по лапами шевелить!» Огрызнулась ликушка и поскакала в ту сторону, откуда пришли собаки. «Стойте!» — закричала мафия. «Что еще?» — на ходу бросила квакушка. «Как нам выйти отсюда?» — спросил бэм «Как хотите!» — ответила попрыгунья и исчезла из вида. «Даже спасибо не сказала!» — обиделась Куки, — а я с нее камень сняла. «Терпящему бедствия помогают просто так, не ожидая награды», — возразил Бен. «Я и не рассчитывала на конфеты, надолы куканя Просто невежливо ускакать, и все». «Уроди нет хорошего воспитания», — произнес хриплый бас. Куки распушила усы. «О!» еще одна зеленая. Ты меня решила обидеть или просто всегда говоришь, не подумав?» Поинтересовалась другая лягушка, сидящая у стены. «Вы здесь живете?» — спросила мафия. «Какое тебе дело?» — огрызнулась квакушка. Бен решил не обращать внимания на грубость пучеглазой особы. «Можете показать нам, как выйти наружу?» «Наружу?» — удивилась лягушка. «Что такое ружа?» «Она родственница мафии», — захихикала Куки. Задала типично мафусинский вопрос. Терьер со вкусом чихнул. «Вы меня заразите!» — занервничала лягушка слоновой болезнью. «Мне соседка сказала, что она в прекрасной долине вот уже сто лет всех убивает». Куки попятилась. «Ваша соседка всех убивает? Жуть!» «Что в твоей голове? Ватрушки?» Ехидна осведомилась попрыгушка. «Я ясно сказала. Слоновая болезнь». «Нет, вы произнесли, соседка сказала, что она вот уже сто лет всех убивает». «И я вам не ватрушка», — обиделась Куки. «Ты мало похожа на вкусную булочку», — согласилась Квакушка. «Но в голове у тебя, раз простых слов не понимаешь, вместо мозга определенно плюшки». Жози зажала лапкой рот. Она изо всех сил пыталась не расхохотаться. «Я изъясняюсь не по лягушински Гордо заявила Квакушка. «Она прекрасно мною знаемом универсальном языке. А раз... Куки...» «Откуда вы знаете мое имя?» — поразилась Мапсишка. «Зачем мне его знать?» — поморщилась незнакомка. «Совершенно не хочу общаться с особой, которая меня обидела». «Я?» — обомлела Куки. «Обидела? Чем? Когда?» «Минуту назад ты сказала, еще одна зеленая», — объяснила новая знакомая. «И что?» — спросила Куки. «Вы же зеленая». «Опять!» — возмутилась Квакушка. «А у тебя в мозгу ватрушка». «А ты зеленое страшилище!» — затопала лапами Куки. «И это я, бижена до кончика хвоста». «Нет, нанесли оскорбление мне, Куки» настаивала лягушка. «Опять ко мне пристаешь? Говоришь, Куки!» обозлилась мапсишка. «Это мое имя!» «Еще чего!» «Куки, это я!» возмутилась жительница подземелья. Мафи подпрыгнула. «У них одно имя. Они обе Куки!»